сон отец приносит ей сына. сон этот видела до рождения сына. она видит отца, идущего ей навстречу, на руках у него мальчик лет двух в белой матроске. подойдя к ней отец передает ей ребенка и ведет ее на гору. причем из ее глаз, ушей и рта падают и катятся серебряные монеты. рубли, устилавая их путь, мальчик во сне был точным изображением родившегося сына, каким он стал около этого возраста, этого же мальчика, но много меньше на руках кормилеца. Навидел еще за несколько месяцев до свадьбы. С 1910 года началась серия снов, относящихся, по-видимому, к прошлым жизням, но записи утерены и некоторые сны уже забыты. Сон. Действие происходит где-то в Италии. Они с матерью в большом грузном экипаже едут вдоль широкой аллеи, сворачивают на широкую площадку и подъезжают к белому мраморному дворцу с большим плоским куполом. На лестнице у входа лежат мраморные спящие львы. На площадке высится селуэта кипарисов и треугольники стриженных деревьев. У подъезда толпа слуг с факелами встречает их. Они с матерью проходят вестибюль и входят в большой, ярко освещенный зал, который быстро наполняется слугами и разными домочадцами. Сняв с помощью слуг тяжелые теплые вещи, девочка направилась к себе, входит в длинную комнату с одним очень большим окном, на стенах гобеленой кровать, под балдахином покрыта пестрой шелковой тканью.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 Приблизительно около этого же времени она видит себя молоденькой девушкой с снова дворцовым помещением, но на этот раз в Германии. Она уныло проходит залы с огромными окнами в частых переплетах, входит в небольшое помещение, стены которого расписаны мелким орнаментом черным с золотом по тепловатому фону, устала с какими-то чертежами и инструментами или приборами. Стоит красивая мужская фигура с длинными русыми волосами в широком черном бархатном комзоле, отороченном мехом. Она знает, что это ученый астролог либо врач, проживающий при дворе. Не обращая на него внимания, идет дальше и входит в роскошно обставленное помещение, апачивальню ее матери. Немного отступая от стены посреди помещения на небольшом возвышении стоит широкая кровать под балдахином. Огромные окна с тяжелыми штольными драпировками, габиолены и ковры на полу дают яркие пятна. Мать, высокая, красивая и, видимо, очень властная, стоит у туалетного стола, заставленного причудливыми флаконами, в которых радужно преломляется солнечный луч, и сурово смотрит на нее. Жуткое чувство полного одиночества охватывает ее. Встает острое сознание недружелюбного к ней отношения со стороны матери и сестры, которая находилась тут же в помещении. она знает, что мать ее вызвала, ибо хочет, чтобы она уступила или отказалась от чего-то в пользу сестры, казалось, дело шло о наследстве. Мать во сне, ее теперьшняя мать, а сестра в Брэдфорд, дворец в Германии. Она является хозяйкой. Большая длинная зала, много гостей, официальные чины, иноземные представители и приближенные все сидят за большим столом. Большой обед. Разъезд в большом вестибюле, романа готического стиля, ясно различается немецкая речь. Такие отдельные картины, иногда по две, по три, следовали одна за другой, имея мало связи между собою. Чувство одиночества и тоски всегда сопровождало такие сны видения. 1911 год. Сон видения гигантской огненной рыбы, низвергнутой с небеса. Сумерки, вечерние, едем с НК в дорожном тарантасе по дороге, проложенной среди широкой долины и обсаженной деревьями. Налетает страшный ураган, небо становится бархатным, черным, деревья со свистом пригибаются к земле. Наш тарантас опрокидывается, мы летим в канаву, но остаемся невредимыми. С ужасающим ударом грома чернота небес разверзается и изгоранила огня как. Молния не свергается на землю. Гигантская огненная чешуйчатая рыба головой вниз, ее раздвоившийся хвост завился в кориатиду и уперся в черноту небес. Гигантский огненный столб соединил небеса с землей. Позднее я узнала. Примечание. С этого момента в записях речь в основном идет от первого лица. Что на востоке рыба является символом аватара, мессии, и, конечно, аватар на своем проявлении не может не потрясти сферы земные и небесные. Сон на следующую ночь муж и она едут в том же Тарантасе по безотрадной местности, совершенно лишенной каких-либо признаков растительности и жилья. Все выжжено. Небо серое, земля того же тона серо-желтая. Долго едут они по этой жуткой пустыне, не встречая ни птиц. ни животных. Наконец вдали в стороне показывается холм. Обрадовавшись, они подъезжают ближе, думая, зайдя на него, увидеть что-либо на горизонте. Но подъехав вплотную, они с ужасом увидели, что это был не холм, но гигантский, свернувшийся и спящий змей, того же тона, что и вся земля. Встало сознание, что этот гад сожрал все вокруг себя и заснул. Около этого же времени часто повторялся сон, и Чёрная настенная доска, и большая мужская рука пишет мелом цифры. Цифры эти встречались в жизни и служили путеводными знаками. 1911 год. Сон предвещавший.